Глава третья, в которой тучи сгущаются. Иду по каменной дорожке, направляясь на выход из королевского сада. На что я вообще рассчитывала? Поймать хорошее настроение Элиаса — Все равно, что ждать дождя в знойный летний день. Я разглядываю камни на садовой дорожке. Как мне теперь убедить Альрика, что нельзя отсылать Фелли в загородный дом? Внезапно что-то закрывает солнечный свет. Становится темнее и будто бы холоднее. Я натыкаюсь взглядом на сапоги огромного размера. Веду взглядом выше по брюкам незнакомца из тёплой ткани. Он явно не местный, как ему не жарко. Но когда останавливаюсь на таких знакомых синих глазах, внутри будто бы что-то надламывается. Этот взгляд проникает прямо в душу. Райангар. Я вытаскиваю до боли знакомое имя из самых дальних уголков своей памяти. «В то место я не заглядывала уже давно. Слишком болезненно, слишком режет по-живому». «Ясмин». Его голос стал глубже, грубее. «Рад тебя видеть». Мой бывший жених будто бы даже не удивлен, что мы встретились в Стоунхарде. Я знаю, что отец Райангара умер. Теперь он князь Ньордмара. Хочу спросить, зачем он здесь, но внезапно понимаю. Передо мной жених Эрнеллы. Я была слишком занята своими заботами, чтобы хоть немного сопоставить факты. Боги, что за насмешка судьбы? «Доброго вам утра, князь Лонхейм», — ровным голосом отвечаю я, приседая в запоздалом реверансе. «Надеюсь, путь до Стоунхарда был легким. Нужно оторваться от его глаз, перестать так нагло рассматривать слегка изменившиеся с годами черты лица Райангара. Но я не могу. Это неприлично, но я не свожу с бывшего жениха взгляда. Путь был легким и быстрым. Его четко очерченных губ касается легкая улыбка. Князь и сам оглядывает меня с головы до ног. А затем склоняется, целуя мою руку. Это длится долго, гораздо дольше того, что дозволяют приличия. Тем более при королевском дворе, где нас могут увидеть. Но я не могу остановить его. Меня словно прошивает насквозь и прибивает прямо к этой каменной дорожке посреди сада безумного короля. Столько эмоций бурлит внутри, что даже тяжело сделать вдох. Райенгар поднимает голову, все еще держа мою руку в своей, так же, как он делал раньше, когда мы были предназначены друг другу. Ты стала еще прекраснее, Ясмин», — произносит он. Его слова обескураживают. Я уже и забыла, каковы Нью-Йорд Марцы. Прямые и жесткие. При дворе я привыкла к интригам, искренность здесь не в части, но райенгар другой. Я мягко высвобождаю свою ладонь. Кожа пылает от его прикосновения. «Благодарю вас», — отвечаю я, стараясь, чтобы мой надтреснутый голос звучал естественно. Наверное, нужно спросить, как у него дела, улыбнуться, вспомнить что-то из нашего прошлого, но в голове пустота. К счастью, Райангар не продолжает нашу беседу. «Удачного вам дня, рани Рейно!» Он слегка кланяется мне, хотя не должен. Он теперь князь, правитель, а я всего лишь Фрейлина. Всего секунда, и мой бывший возлюбленный обходит меня и идет, куда направлялся. Рани Адели, шепчу я в пустоту. Теперь я замужняя женщина, а не его нареченная. Я уверена, что он знает, но нарочно назвал меня фамилией отца. Я иду вперед, но не выдерживаю и оборачиваюсь. Как раз чтобы увидеть, как огромная фигура князя скрывается за поворотом. Раенгар всегда был красив, а сейчас стал еще мужественнее и привлекательнее. Золотые волосы блестят в лучах шарданийского солнца, а плечи, кажется, стали еще шире. Я одергиваю себя. Ее высочеству принцессе Эрнелле повезло: он будет достойным мужем. Я замираю, встаю на цыпочки и срываю с дерева самое красивое красное яблоко. Одно из немногих в саду, полном цветущих вишневых деревьев. Вытираю ладонью и надкусываю. Попадается червивая. Когда-то рай бросил меня, и я возненавидела его так сильно, что едва не сошла с ума. Но с годами это прошло. Я поняла и приняла его выбор. Никому не нужна бракованная жена, не способная дать сына. А уж тем более князю Ньордмара, который остро нуждается в наследнике. Но сейчас забытая обида снова свербит внутри. Я ведь правда любила его. Любила с 14 лет, когда мы впервые увидели друг друга во дворце моего отца в Сфане. Любила, когда он впервые поцеловал меня. Бабушка вышла на несколько минут, оставив нас вдвоем. Бросают червивое яблоко в траву. Забытое чувство горечи и разочарования снова убивает меня вопреки здравому смыслу. Я любила Райангара, даже когда он сказал, что мне нет больше места в его жизни. С тех пор мы не виделись. Моя магия проявилась в 18. Тогда же я поняла, теперь все изменится. Так и произошло. Потом были битвы с сумеречными демонами. В этом не было ничего особенного, как бы ужасно это ни звучало. Мы с сестрой и братом выросли, зная, что сумеречные всегда под боком но в этот раз отсутствие драконов сыграло злую шутку с моей родиной. Отцу пришлось заключить союз с Шерданией, а это значит отдаться в цепкие драконьи лапы Элиаса Великолепного, который только и ждал капитуляции ослабевшего соседа. Из ярла отец превратился в одного из наместников Безумного Короля, а мы, трое его детей, стали пешками в руках Элиаса Великолепного» способом для удержания отца от необдуманных поступков. А я даже послужила в качестве мести неугодной королю семье. Должно быть, его величество доволен собой. Играть чужими жизнями — его любимое развлечение. Элиас, я оборачиваюсь хмуря брови. Ведь Райан пошел пошёл к безумному королю, а тот явно в плохом настроении. Боги, почему я волнуюсь за того, кого не видела долгих шесть лет? за того, кто отвернулся от меня и отверг. Выдержка — то, чего мне всегда было не занимать. Но в последнее время будто бы все в жизни дает трещину. Нервы не выдерживают. Я решительно иду обратно, хотя знаю, что если Его Величество меня увидит снова, беды не миновать. В последний момент сворачиваю с дорожки и как преступница крадусь среди деревьев и кустов. Спустя минуту я застываю, когда вижу в паре десятков метров Очертания беседки. Его Величество по-прежнему сидит на том же самом месте. Раенгару он позволил сесть рядом с собой, в отличие от меня. Мне было дозволено лишь рухнуть у его ног изломанной куклой. Я стою почти полностью скрытая деревьями. Элиаса не вижу, но вот профиль бывшего жениха передо мной как на ладони. Кажется, он улыбается, даже смеется. Безумный король явно настроен к будущему родственнику куда дружелюбнее, чем ко мне. Я прикладываю разгоряченный лоб к стволу вишневого дерева. Что я вообще здесь делаю? Разве пристала старшей фрейлине подглядывать за королем и его гостем? Что на меня нашло? Вспомнила юность и захотелось приключений? Взгляд снова против воли возвращается к нью марцу Злая штука жизнь. Ведь вскоре после разрыва нашей помолвки... В нью случилось чудо. Дракон проснулся в Раенгаре, сыне князя. Единственный дракон на весь ледяной край. Уже много столетий с тех пор, как у драконов пропали истинные, они медленно вырождаются как раса. Во мне тоже течет драконья кровь. Мои предки были ящерами. Но в нашей семье давно не рождалось мужчины-дракона. Про женщин я вообще молчу. Драконец никто не видел на континенте уже лет двести. «Не проявись моя магия, мы бы с Райенгаром поженились, и его дракон смог бы защитить Сфан, и нам не пришлось бы преклонять голову перед Элиасом Великолепным». Но все повернулось иначе. И теперь я здесь, на своем месте. Старшая Фрейлина и жена Альрика. И Райенгар, Единственный ледяной дракон во всей Шардании. Вскоре он войдет в королевскую семью. Внезапно я замечаю, что бывший жених смотрит прямо на меня. В его глазах пляшут смешинки. Я отпускаю дерево и подаюсь назад, под защиту кустов. Ну вот, это надо было так подставиться. Поворачиваюсь и иду обратно, зло отодвигая бьющие по плечам ветки. Теперь подумает, будто я подглядывала, как в детстве. Выйдя на дорожку, я бросаюсь скорее на выход из сада. С некоторой долей волнения я прохожу мимо стражей, Они всегда неподалеку. Слишком многие желают смерти шарданийскому королю и не без оснований. На меня не обращают внимания. Видимо, даже они привыкли, что я всегда подле королевы, всегда близка к правящей чите. Я иду в зал, где обычно в это время Фрейлины развлекают королеву сплетнями, музицированием и самое любимое чтением вслух памфлетов об Элиасе. Простолюдины часто сочиняют что-то и разбрасывают листовки на улицах Стоунхарда. Во дворце запрещены подобные листовки. Но королева их просто обожает. Но в зале нахожу лишь девушек, которые стройным хором здороваются со мной и приседают в реверансе. После королевы и ее дочери я самая влиятельная Раани в нашем чисто женском сообществе. Ее Величество занялось важными делами в своем кабинете, тут же докладывает мне Тиана. Она просила тебя зайти к ее высочеству, принцессе Эрнелле». Я глубоко вздыхаю, чувствуя, как корсет стягивает грудь. Наверняка Мелисанта пишет своим тетушкам и прочим дальним родственникам о скорой свадьбе. «Интересно, дата уже известна? Наверняка все будет проходить при дворе, и мне придется не только смотреть на это безумие, но и принимать непосредственное участие». Я киваю Тиане и направляюсь в Южную башню. Там покои Эрнеллы. Но докладывают, что принцесса ушла с позаранку в дурном настроении и до сих пор не появилась. Я даже не удивлена. Узнать, что отец задумал выдать тебя замуж меньше, чем за сутки до приезда жениха, это даже для принцессы слишком. Обычно, если молодых людей не обручают с детства, проходит не менее полугода со знакомства, прежде чем хотя бы просто окончательно принимают решение и назначают дату церемонии. Не то, чтобы кто-то сильно беспокоился о чувствах молодых, аристократии это чуждо, но нужно взвесить все «за» и «против», и что уж тут скрывать, быть может, присмотреть более выгодную партию. Но что-то Элиас поторопился. Интересно, почему? Я прихожу в то единственное место, где может быть сейчас ее высочество, и не ошибаюсь. На огромнейшем заднем дворе замка есть закуток, куда вряд ли забредет прислуга или случайный гость. Небольшая постройка огибает яму под открытым небом, проросшую жухлой травой. Я поднимаюсь по стёртым от времени ступеням, слышу характерный звон, в воздухе поет сталь. Делаю несколько шагов вперед и натыкаюсь взглядом на исполинского размера мужчину с длинными золотыми волосами и миниатюрную черноволосую девушку, кружащихся друг напротив друга с мечами наголо. Принцесса издает боевой клич и нападает на Демиана. Он ускользает с ловкостью, которой не ждешь от такой горы мускулов, и ныряет в бок. Но не тут-то было. Эрни уворачивается и срезает острым клинком пуговицу на простой рубахе сына советника, а затем, изворачиваясь, представляет меч к его горлу, довольно улыбаясь. Ее высочество неизнеженная принцесса Эрни, дочь своего отца, ее сложно назвать покорной или милой. Все в ней острые углы, о которые того и гляди порежешься. И, пожалуй, она единственная, кого Элиас действительно любит, даже больше, чем сына, в той мере, в которой он способен на любовь, в принципе. Я вижу, как принцесса опускает меч, а Демиан обхватывает ее талию и притягивает к себе. Они вот-вот поцелуются. Я громко кашляю и начинаю спускаться в яму, нарочито громко стуча каблуками туфель. Эрнелла не спеша отстраняется от своего возлюбленного, за что я делаю ей мысленный выговор. А если бы это была не я? Жизни не вряд ли бы что-то угрожало, но вот Дэмиану, безумный король лично бы отрезал ему голову. Я подхожу к голубкам ближе и приседаю в реверансе. На лице сына советника застывает недовольная маска. Еще бы, посмело заявиться в их гнёздышко и прервать их. Ранее Адели». Демиан берет мою руку в свою огромную лапу и оставляет на ней быстрый поцелуй, а затем добавляет, бросая на принцессу выразительный взгляд. «Мне уже пора». Я жду, пока блондинистый качок отойдет, прежде чем подойти ближе к Корнелле. «Ваше высочество», — осуждающе начинаю я. «О, брось, Ясмина», — отмахивается принцесса, вкладывая меч в ножны. «Я помню, быть осторожнее, да-да, но здесь бываете только ты, да матушка?» Эрни очень похожа на мою младшую сестру, такая же яркая и эмоциональная, с диким огнем в глазах. Может, поэтому я сразу ее полюбила. Мы с легкостью находим общий язык почти во всех вопросах, за исключением этого тупого качка Демиана. Я хотела узнать, как вы, ваше высочество. Я всматриваюсь в лицо принцессы, которая при моих словах тут же искажается яростной гримасой. Она хватает спрятанный в ножны меч? и со всей силы швыряет его в стенд с оружием. «Да пошел он!» — вскрикивает она, имея в виду, очевидно, своего отца. «Проклятый старый осел! Вздумал за счет меня подпитать свои политические амбиции?» Я сцепляю руки в замок. «Боги, как же мне знакомо это чувство безысходности! Я не желаю Эрни такой судьбы!» Принцесса разворачивается ко мне. На ее лице застывает злая улыбка. Знаешь, я ведь хотела отдаться ему сегодня. Она кивает в ту сторону, куда ушел сын советника. Вот был бы номер, но потом решила, что нет. В моей жизни все произойдет по моей воле, только по моей. Ни прямо, ни косвенно отец не повлияет на нее. Я отлично понимаю ее, потому что тоже была на месте Эрнеллы. Меня тоже отдали чужим людям в чужую страну. Отец не мог изменить это, потому что все мы с детства знаем. Долг прежде всего. Можно сколько угодно впадать в ярость и противиться, потом все равно придется подчиниться, иначе заставят, сломают. Будет только хуже, но ты сделаешь то, что должно. Проклятый старый морозматик! продолжает принцесса, пиная лежащий под ногами камень. Я вижу, как в ее глазах сверкают слезы. Она срывается и начинает рыдать, бросаясь мне на шею. Мое сердце разрывается с каждым ее всхлипом и стоном. Все, что с ней происходит, я зеркалю на себя. Сама не понимаю, что со мной. Должно быть, Райангар разбередил старые раны. Я глажу Арнеллу по спине и растрепавшимся волосам. Князь Лонхейм не так уж и плох. Я немного знакома с ним, да и слухи ходят. Он честный и справедливый. Заботится о своем крае и о людях, что там живут. Его дракон силен, сам он хорош собой. Говорю это, а сама едва не закатываю глаза. Даже не верится, что я нахваливаю своего бывшего. Но я ни в чем не солгала. Он безупречен во всем До такой степени, что аж противно. Ведь только в отношении меня он показал себя не с самой лучшей стороны. Эр не отстраняется. ее губы дрожат, когда она произносит, заглядывая мне в глаза. Я не выйду за этого северного варвара. Будь он хоть трижды красив и по ледяному драконист. Я достаю платок и протягиваю его принцессе. Она с благодарностью принимает его и начинает вытирать лицо. Демиан, вот кого я люблю!» — упрямо шепчет она, шмыгая носом. «Брак и любовь не всегда идут рука об руку. Я подставляю принцессе локоть. Она хватается за него, и мы направляемся на выход. Вы можете отказать отцу, даже сбежать...» Глаза Эрнелы сверкают при моих словах о побеге. «Конечно, она думает об этом...» Наверняка даже предложила своему возлюбленному. И наверняка он сказал, что нужно все обдумать. Потому что он не решится. Кто в здравом уме пойдет против воли Элиаса? Лишь тот, кто хочет проститься с жизнью. Но вы знаете, ваше высочество, что отец всегда найдет вас. Но у вас есть преимущество. Вы его любимица и знаете его слабости. Он везде ищет выгоду для себя и короны. Нужно просто дать ему что-то более выгодное и интересное, чем ваш брак с князем. Например, неплохо бы выяснить, что его величеству нужно от ледяного дракона, а потом уже плясать от этого». Глаза Эрни прищуриваются, а затем она хитро улыбается. «Ты, как всегда, права, Ясмина. Сам золотой дракон Улидар послал нам тебя, клянусь. Он сплел наши нити жизни не просто так. Умнее тебя я не встречала, женщины». Я похлопываю ее высочество по руке, улыбаясь в ответ. «Вы справитесь, иначе и быть не может». Затем перевожу взгляд на тучи, начинающие сгущаться над Стоунхардом. Непривычно для летнего дня. Мы, конечно, не на юге, но все равно странно. Когда мы прощаемся с Эрнеллой, я направляюсь к королевскому лекарю. Нужно заплатить долги и купить новую порцию зелья для Фелли.